«Серьезно? А мой старик стихи писал. Ты не слышал?» «А, ну я тормоз, нашел, что спросить, где бы ты слышал? Сейчас я тебе поставлю». «Я же не пойму ни слова», — тоскливо напомнил Кантор. «А, твою мать, я забыл. Погоди, я тебе сам спою». Он долго копался в шкафу, что-то ронял, ругался, потом нашел гитару и обнаружил, что на ней не хватает струны. Утонный косноязычно вспоминал, при каких обстоятельствах эту струну порвал, совсем-то попробовал настроить оставшиеся и порвал ещё одну. Ах, да, точно. Вот так они и ушли из дому. Виктор загорелся идеей познакомить Кантера с творчеством своего отца, но сначала не досчитался струн, потом у них кончилась выпивка. А ещё он признался, что исполнитель из него, тот ещё. И пошли они. Куда же они пошли? Сначала в магазин. Да, точно. Он ещё объяснял оттар Он ещё объяснял отсталому варвару, как пользоваться этими их деньгами. А потом они пошли в гости к некоему Гаврюше, который вроде бы должен был решить все их проблемы. Ибо он сам писал музыку на помянутой стихии, умел играть на гитаре как положено, а не как Виктор. А ещё у него дома была целая гитара. И вообще он был ещё живой. в отличие от великого поэта. А потом оказалось, что мир катастрофически тесен, и все вокруг либо родственники, либо знакомые, точь-в-точь, -точь, как в пьесах маэстрины Вероники. Пухлые, похожие на Толика маэстро Гаврюша, в самом деле приходится Толику отцом, а Саше дедушкой. А сам Толик, выходит, ее дядюшка. А она не сказала, маленькая скрытная вредина. Да-а-а. А вот потом, кажется, три последние бутылки были лишними. Молчать два придурка. Я сказал три, значит три, а не две и не пять. До тех пор я всё помню. А вот после уже не очень. Да, скандал, конечно, получился некрасивый. Но кто это молодое дрованье просило лесть со своим творчеством, когда я слушаю маэстро? А майстер ведь действительно великолепен. Даже его голос не в силах испортить такие стихи и такую музыку. Кто это из вас сказал? Я на тебя посмотрю, когда тебе 70-й десяток пойдёт. Когда тут одышка, а там артрит, а огонь всё равно пылыхает, и никуда от него не денешься. И нечего было этому соплику даже соваться со своим бестолковым ученическим поделками. Неужели сам не видел, как это всё жалко и убого? Ну ладно, я понимаю. Он пришёл не ко мне. А моя-то человек деликатный и молодой драваня обижаться стесняется. Но я же не знал. Но в этом-то вы меня оба должны понимать. Вы же оба это тоже я, а я не деликатный и не стесняюсь. Если ученик новоял бездарная, не пойми что, я так и сказал. Я и плахся всегда так говорил. В конце концов, я ж его не ударил. «Нет уж, если бы я очень сильно хотел, меня бы и Виктор не удержал. И не в том дело, что он мужик здоровенный, а просто он сказал, что Маэста я не любит, чтобы в его присутствии люди морды били. Вот я и послушался». Исключительно из уважения к Маэсту, а вовсе не потому, что Виктор этого юнца заслонил своей широкой спиной. «Ребята, вас что, послать сами знаете куда?» чтобы я ещё от ненормальных голосов нотации выслушивал и указания, что мне надо делать, а что нет. Вовсе я не подначки повёлся. Мне в самом деле захотелось что-то спеть. В первый раз после того, как понимаешь, идёт спеть, а не выброситься в окно. Да, нехорошо, конечно, свою всю одну тоску на чужих людей вываливать. Но я уже был совсем пьян. «Эманацию не удержал бы, хоть пой, хоть не пой. А ты вообще ерунду какую-то огородишь. От кого я должен тут конспирироваться? Кто здесь когда-либо слышал обо мне, и кто здесь узнает мои хинские колокольчики?» «Заткнитесь оба, без вас тошно, и башка трещит». Ругань с внутренними голосами прервал вполне реальный внешний голос, вопрошающий их пространство. «Тут хоть кто-нибудь проснулся?» пол он дом молодёжи и некого запивом послать но ну, проснулся честно откликнулся кантер и с телов над собой не человеческого усилия осторожно поднялся в соседнем кресле спала какая-то юная особа свернувшись калачиком и пристроив голову на подлокотнике под столом валялся парень но не тот с которым вчера поскандалили в углу на разложенных диванных подушках располагался ещё один Только в деле добычи пива ничем помочь не могу. Что так плохо? Участвовал поинтересовался майстер Гавриуша, одна временно с ним оглядывая комнату. Дрыхнувшая молодёжь не подавала признаков пробуждения. Я не знаю дороги и не умею пользоваться денежной картой, пояснил контер. Вчера Виктор мне показывал, но я был уже пьян и ничего не помню. Кстати, где он сам и который час? У меня там кошка не кормлена. Маэстро растерянно оглянулся, зачем-то снял очки и тут же снова надел. Ой, а Витюша-то ушёл, беспомощно хлопая глазами, сообщил он, и не сказал ничего, и ключа не оставил. У Саши должен быть другой ключ, устало подсказал Кантер, видя, как разволновался бедный старый музыкант. Вот опять о том же. Вчера Виктор, кажется, упоминал, что намерен как следует напиться. чтобы забыть о виденном воочию повелителя. И можно смело спойлить надежно бутылок холодного пива в похмельное утро, что как раз об этом он не забыл. Зато напряж забыл о канторе и обо всем, что с ним связано. «Ах, ну тогда я ей сейчас позвоню». «Нет-нет, подождите, не сейчас. Можно немного попозже?» Не хватало еще показываться перед этой малолетней язвой в таком неприглядном виде – И дело даже не в том, что она непременно скажет всё, что подумает. Дело в том, что она скажет чистую правду, на которую ничья будет возразить. Кантер даже согласился с внутренними голосами. Ради того, чтобы отсрочить свидание с беспощадной кузиной, он готов был на любой подвиг, в том числе поднять себя с дивана, вспомнить вчерашние инструкции касательно денег и сходить всё-таки за пивом. Мафи понял пистолет, начал целиться, поймал себя на том, что неосознанно пытается придать своему лицу то великолепно непроницаемое выражение, с каким упражнялся в стрельбе кузен Шэлар. Тут же устыдился, сердито закусил губу и в результате выстрелил, практически не целясь. Фантом, несомненный изображавший повелителя, только ради душевного спокойствия Жака Одиева Последний слышным щелчком пропустил сквозь себя пулю, обрисовав светящийся дырой место попадания. Такое попадание не причинило бы вреда реальному повелителю, даже если бы он был живым и смертным. Мафей тихо ргнулся по мистрали иски. Так тоже не работает, сделал вывод Жак, ощупывая нечто невидимое глазу между стрелком и мишенью. Может, мы зря взяли за основу классический метод Может, надо было что-то принципиально новое придумать? Может, проворчал принц, за чем так глянувшись на дверь. Наверное, всё никак не мог успокоиться, что придворные маги опять уединились для обсуждения каких-то глобальных проблем, а его, как всегда, не позвали. А мы точно посчитали исходные данные: скорость полёта, силу удара, всё, что с цифрами связано. Слушай, с кого ты меня держишь? Я что, по-твоему, с радаром стоял и скорость смерил? Я попросился у мэтра Альберта слазить в мегасеть, и все цифры взял из справочников на сайте по старинному оружию. А если у вас оно было не такое? Уверяю тебя, уж точно не слабее. Я специально с запасом взял. Нет, тут вся хрень в структуре счета. Не годится классика, говорю тебе. Если бы проблемы можно было решить, просто усилив что-то уже известное, Тот же мэтр Херон еще несколько лет назад такой щит создал бы. Мафия аккуратно отложила оружие и критически оглядел фантом. Действительно жаль, что нельзя его, как Элмар когда-то мечтал, мечом рубануть или отпинать ногами. А что тогда? Ну, давай для начала подумаем над основным принципом. Супертвердость, чтобы отскакивала, или супервязкость, чтобы, соответственно, застревала. Да надо оба варианта по очереди проработать. Эх, знать бы, не работали ли над этим вопросом Мэтр Стран или Мэтр Хирон, и не осталось ли у них каких-нибудь записей. Разве ж то о том, как у них ничего не получилось, хмыкнул Жак. Тоже по-своему полезно было бы узнать, какие гипотезы уже отработаны и признаны негодными. Но ничего такого у нас нет. Так что давай начинать заново. Систова экраном. Одним коротким жестом развеяв фантом, Мафей принялся собирать патроны и укладывать в специальный ларец-пистолет, любезно предоставленный его величеством Элвисом в придачу к Тиру. Для теоретических изысканий экспериментальный полигон не требовался, достаточно тихого кабинета и удобного кресла. Да, кстати, кресло – это было бы самое то. Сегодня Мафей впервые попробовал встать на ноги и, похоже, переоценил свои силы. Хотя кости уже срослись, отвыкшие от работы мышцы плохо слушались и быстро уставали. Пожалуй, рано он решил, что нужда в левитации или костылях отпала, и можно свободно передвигаться на своих двоих. С другой стороны, попробуй он стрелять, вися в воздухе, его бы просто снесло отдачей. «У тебя идеи есть?» – поинтересовался он, все-таки взлетая на несколько пальцев над полом. «Насчет щита...» никаких. А что? У меня тоже. А насчёт чего-нибудь другого? В смысле? Ты же не просто так уточнил, правда? Ну, поймал, поймал. Жак грустно улыбнулся и поднял ларец с оружием. Насчёт чего-то другого есть. Но об этом я хотел перекинуться парой слов с нашим другом Марковкой. А вы все ради искропылительной увлекли меня оттуда, не приводя в сознание. А что конкретно ты хотел с ним обсудить и почему об этом нельзя посоветоваться со мной? В голосе Мафия слышался очень явственный намёк на то, что от друга он ожидал несколько больше откровенности, и дальнейшая скрытность может быстренько уравнять его с ознавшимися взрослыми, которые не зовут юного принца на всякие важные совещания, хотя ничуть не стесняются использовать как телепартиста. Жак тяжко вздохнул. «Ну как ты думаешь, у самого Рыжика могут быть тайны, которыми он просто не может поделиться с тобой и прочими магами? А с тобой может, а со мной и не надо». «То есть ты сам догадался? А это правда важно? Может, нам стоит потихоньку смотаться туда, пока почтенные мэтры заняты делом? С тобой вдвоем? Нет уж, уволь. Я не умею, как мэтресса Морриган, голыми руками крокодилом хвосты отрывать». Гирунда, я умею. К тому же, я не обязательно должен промахнуться. А ты можешь объяснить, в чём дело, не раскрывая чужих тайн? Например, чем это может быть полезно? Например, вот мы тогда так и не придумали, как попасть в первый оазис.